Второй парень и обе девушки с диким хохотом выскочили из помещения. А тот, что упал, вскочил, угрожающе посмотрел на генерала и сунул одну руку во внутренний карман пиджака, словно пытаясь достать оттуда нож. Генерал винулся было к нему, но тот почти в прыжке вылетел из дверей парикмахерской. Генерал сел на место. Сердце колотилось беспорядочно, гулко, страшно. «Пронеси, пронеси, пронеси», шептал про себя генерал, и дрожащими руками достал таблетку валидола и закинул ее в рот. Мужчины были явно смущены случившимся, а женщины, сопровождавшие детей, стали громко причитать по поводу падения нравов. Худенький глазастый мальчик не сводил с него восторженный глаз. Он и сам не ждал от себя такой прыти, но и такого чудовищного хамства, кажется, еще не встречал. Он дососал валидол и к своему тихому радостному удивлению почувствовал, что сердце успокоилось. «Мы еще поживем», — подумал он про себя и подмигнул глазастику. Тот смутился и опустил голову. Подошла очередь генерала. Он вошел в парикмахерскую, огляделся и, увидел вешалку, снял и повесил плащ. Сел в кресло. Высокая, как баскетболистка, миловидная парикмахерша спросила у него, «Как вас подстричь?» «Как есть». Сказал генерал, неопределенно провел рукой по волосам, имея в виду, что надо восстановить предыдущую стрижку. Он немного стыдился, что всегда забывает название стрижек. То, что голова его считала ненужными знаниями, он всегда забывал, хотя практически это иногда бывало нужно. «Что значит, как есть?» — вступила в бой парикмахерша. «Полька? Скобка? Что?» «Как хотите», — сказал генерал примирительно. «Голову мыть будете?» — спросила парикмахерша. «С удовольствием», — сказал генерал, вступая в полосу ясности взаимопонимания. «Учтите, это будет намного дороже», — предупредила парикмахерша. «Уже учу», — сказал генерал, оглядывая себя в зеркало и с удовольствием замечая, что на его лице нет следов перенесенного недавно волнения. Это известие сильно смягчило парикмахершу, и она, уже ласково нависая над ним, заткнула ему за воротник белоснежную простыню. «Виски прямые или косые?» Спросила она тоном экзаменатора, явно спасающего экзаменующегося. «Прямые», — твердо сказал генерал, хотя ему было совершенно все равно. Радио беспрерывно что-то передавало, но его никто не слушал. Вдруг, неожиданно для генерала, словно вероломно нарушая восстановленный мир, парикмахерша вздернула его, вознесла в кресле так, что сердце его на миг упало. На самом деле она просто нажала на педаль кресла и приспособила его голову к своему росту. Пока она стригла его и мыла голову, он окончательно успокоился и расслабился. Она опрыскала ему голову приятно колющей струей одеколона и стала ласково зачесывать его все еще густые седые волосы. Он снова вдруг подумал. Пшада, пшада. Радио не останавливаясь работало, и он краем уха услышал. Ветер слабый до умеренного. «Шада! Безветрие!» вспыхнуло у него в голове, и что-то мощно ударило в грудь, и родной язык, как с размаху разбитый арбуз, хряснул и распался перед ним, выбрызгивая и рассыпая смуглые косточки слов. Он увидел себя мальчиком-подростком в жаркий летний день под сенью грецкого ореха. Рядом был его двоюродный брат, могучий юноша, которого он обожал за эту могучесть, и которого позже, в начале войны, убили на западной границе. Но сейчас ничего этого не было. Они шутливо боролись на траве. «Что вы возитесь, как щенята, уже не маленькие», раздался голос его мамы, и он, не глядя, продолжая бороться, понял по ее голосу, что она с медным кувшином ключевой воды на плече возвращается с родника. Голос размерялся с утяжеленными шагами. И хотя они шутливо боролись, сам он, не на шутку разгоряченный, старался положить на спину своего брата, и тот, наконец, поддался ему, якобы поборотый, и он победно уселся ему на грудь. И тут брат его стал хохотать, и грудь его мощно вздымалась от хохота, сотрясая сидящего на нем мальчика. И сам он стал хохотать, поняв причину хохота брата. Брат хохотал от того, что по его разумению мальчишке казалось, что он всерьез его поборол. А он смеялся от того, что уже догадался, что брат его нарочно лег на лопатки, а брат думает, что он об этом не догадался. «Кажется, старик умирает. Зинка, звони в скорую!» — услышал он далекий голос своей парикмахерши. «Никогда я не был таким живым, как сейчас!» — хотел он крикнуть ей в ответ, но понял, что отсюда туда не докричишься, хотя и не был удивлен, что сам услышал ее голос. «Давай я тебя подыму!» — сказал двоюродный брат, отхохотавшись. Он поспешно сел рядом на траву, снизу под ногами сцепил пальцы рук и приготовился. Так брат его часто подымал с земли на вытянутой руке». Брат лежа продел правую руку под его левую руку, ухватился сильными пальцами за предплечье его правой руки, завалил его к себе на грудь, распрямил свою правую руку и отвел левую.